Глава 22. Любая попытка создания или использования оружия массового поражения, ядерное, химическое, биологическое или основанное на других физических принципах, карается смертной казнью без права на апелляцию или помилование. Заветы потомкам. 09-081. Севир вернулся спустя день, привез припасов и все необходимое для синего дыма и петард. Керс тоже времени не терял, правда, пришлось забираться в туннели. По осени поганки можно найти только там. Пока он лазил по пустошам, дважды нарывался на воронов. Один раз даже пришлось делать ноги от огромной своры псов, но оно того стоило. Собранного хватило на несколько литров. Вполне достаточно, чтобы проверить, работает ли синий дым так, как предполагает командир. Ему и самому не терпелось это выяснить. Узнав правду об Антидоте, Керас начал прислушиваться к себе, к своим ощущениям, и каждый раз находил подтверждение словам Севира. Мысли и впрямь стали связнее, последовательнее. А откат не таким тяжелым. Даже получалось хистовать несколько раз подряд без передышки. Выходит, Антидот не просто делал из оскверненных управляемых идиотов, он еще и превращал их в беззащитные куски мяса. И от такой несправедливости накатывала злость. Мало им свободным распоряжаться жизнями его собратьев, они еще и травят их, превращая его народ в безвольных кретинов. Когда «Синий дым» был готов, Керс оставил его дозревать, а сам занялся петардами. Без них как-то не по себе. Он уже привык, что под рукой должна быть хоть одна хлопушка на особый случай. Придирчиво осмотрев очередной снаряд, он бросил его к остальным и взялся за новый. — Для чего тебе эти штуки? — Клык сунул свой нос в мешочек тварей всяких распугивать. Ты в этой теме спец, я погляжу. А смог бы сообразить что-нибудь посущественнее? Как-то не пробовал, надобности не было. Кого взрывать собрался? Да так, ради интереса спросил. Тебя, кстати, Севир зовет. Заботливо припрятав оставшийся порох, Керс подошел к палатке командира и заглянул внутрь. Севир сидел на спальном мешке, изучая какую-то карту. «Проходи», — бросил он, не поднимая глаз. «Как там дела с твоим дымом?» «Через пару дней все будет готово». «Отлично. Как раз вовремя». «Возьми там. Специально. Для тебя выбирал». Севир указал на деревянный ящик напротив. Керс извлек оттуда здоровенный револьвер и удивленно покрутил его в руках. «На коем мне сдался? Я даже пользоваться им не умею». «Научим. Проще, чем из лука». Сложив карту, Севир задумчиво уставился на Керса. Выглядел командир нездоровым. Лицо бледное, под глазами темные круги. На лбу болезненная испарина. Поколебавшись, Керс протянул ему оружие. «Отдай кому-нибудь другому. Мне эта штука ни к чему. Подарками не разбрасываются, малец», — осадил его Севир. «А учиться стрелять тебе все равно придется. Дельце одно намечается. Как раз посмотрим, на что ты способен». «Как скажешь», — Керс пожал плечами. «А что за дело такое?» «Благородное», — хмыкнул Севир. «Ну все, свободен, желторотик». Патроны только не забудь прихватить. У твоей игрушки калибр покрупнее будет, от других не подойдет. Керс немного замялся. Видно, что командиру не до болтовни, но другой возможности в ближайшее время может и не представиться. Слушай, Севир, все хотел спросить. Ты правда бывал на Севере? Правда. И города их видел? Его распирало от любопытства. Наконец-то он узнает о загадочных северянах из первых рук. Можно и так сказать. У них там все иначе устроено. «Как это, иначе?» — моргнул Керс. «Ну, хорошо. Представь себе один огромный город с разбросанными по огромной территории районами, до которых верхом целый день добираться. Это сколько нужно времени на дорогу тратить? Какой в этом смысл?» «Для них это не проблема. Слыхал что-нибудь о поездах?» «Читал», — гордо заявил Керс. «Длинные такие, по железным палкам ходят». Севирус усмехнулся. «Как-то так, да» а там эти палки под землей, рельсами зовутся. Так вот, сел в такой подземный поезд и через час ты уже в самом дальнем секторе». Керс растерянно почесал затылок, пытаясь представить, как в кромешной тьме мчится блестящая махина, похожая на гигантскую змею, а вместо мостовой — стальная лестница. Должно быть впечатляющее зрелище. Взглянуть бы хоть разок. «А у них есть король?» «Короля нет». Но есть какой-то главный, вроде начальника. Я не особо интересовался их политикой, если честно. А осквернённый там тоже есть?» Севир тяжело вздохнул. «Давай так. Я все тебе расскажу, но в другой раз. На это у нас еще будет полно времени. Ладно, а можно еще вопрос?» «Только один. Почему ты вернулся? Почему у северян не остался?» «Это уже два вопроса. Хотя черт с тобой». Севир задумчиво потер шрам над бровью. «Видишь ли, малец, чужое там все. Как бы в прибрежье ни относились к нашему народу, а все равно родились мы здесь, это наша родина, и ее не выбирают». Керс скептически выгнул бровь. «Ты уж прости, но верится с трудом. Не понимаю, зачем возвращаться туда, где тобой как товаром торгуют». «Да потому что не мог я иначе. Как оставаться в стране, когда твоих собратьев уничтожают, будто зверье неразумное?» север видимо, начинал уставать от разговора. Его голос сделался резким, последние слова он почти прорычал. «Ну все, малец, забирай свой револьвер и катись к смерговой матери!» «Ну куда ты ломанулся, балбес?» «Говорю же, патроны прихвати!» Сколь бы ни были скупы те обрывки о Севере, что удалось вытянуть из Севира, они еще долго будоражили воображение Керса. Но чаще всего мысли почему-то возвращались к одной из фраз командира. Что он имел в виду под словами «Как можно оставаться в стороне?» Понятно, время от времени освобождать собратьев да спасать новорожденных — дело достойное, но общей ситуация оно не меняет. Легион как был несокрушимой силой, так и остался. Тягаться с ним перу не по зубам. Неужто легендарный 101-й вернулся в прибрежье лишь для того, чтобы построить село на отшибе и спасти пару-тройку несчастных? Нет, он точно говорил о чем-то другом. Но общий посыл Севира ему нравился. Если есть хоть малейший шанс чуточку улучшить мир, Почему бы им и не воспользоваться? И как знать? Может, через век-другой оскверненным найдется место среди людей? После этой беседы Керс не видел командира несколько дней, хотя лагерь тот точно не покидал. На все вопросы Клык только отмахивался, а бродяга неохотно пояснил, что у Севера начинается деструкция, и иногда ему становится хуже. но ну, а потом заверил, что такое уже случалось, и скоро ему должно полегчать. Стрелять из револьвера оказалось и вправду проще, чем из лука только шумно очень. Зато эффектно. Хоробы оценил. Интересно, смог бы он проделать такой же фокус, как со стрелами. Когда Севир объявился, выглядел он немного лучше. В глазах появился блеск. Лицо приобрело маломальский здоровый оттенок. Созвав всех, он сообщил, что уже к завтрашнему полудню все должно быть готово для отбытия к теневому тракту. Пока командир раздавал распоряжение, Керс с сочувствием наблюдал за ним. Деструкция, неизбежная участь оскверненных. Если его подсчеты верны, Севиру должно быть около 40 или больше. Редко кто из собратьев доживал и до этого возраста, так что ему повезло. По крайней мере, он смог прожить яркую жизнь и даже найти себе неплохую замену. Клык будет хорошим командиром. Собрание прервал пронзительный свист. Один из дозорных оживленно замахал руками, привлекая внимание. «Что у тебя там?» — крикнул Севир, подбежав к подножью скалы. «Люди! Вроде урод танцы!» И стая, Громадная! Такого я еще не видел!» «Вы!» — Севир указал на Клыка с Керсом и еще на трех других. «За мной! Остальным быть наготове!» Дозорный не преувеличил. За всю свою жизнь Керс не видел ничего подобного. Далеко, почти у горизонта, пульсировала гигантская туча. Сотни тварей кружили над землей, изредка пикируя вниз. От глаз не укрылось и желтое облако пыли, но толком ничего не разобрать. Все смешалось в одно сплошное пятно. Жаль, хорой здесь нет, его зрение пришлось бы сейчас как никогда кстати. Кем бы ни были те бедолаги, прибрежцы или урутанцы, Керс одного не мог взять в толк. Зачем сивиру вмешиваться? Можно просто спрятаться от стаи где-нибудь в скалах и носа не казать, пока тени рассосутся. Но озвучить свои мысли он все же не решился, его мнение никто не спрашивал. «Бежать пришлось быстро». Лошадей Севир не брал, чтобы ненароком животине не досталось, да и укрываться от воронов без них куда проще. Когда расстояние до беглецов сократилось, Керсу удалось разглядеть большую группу всадников, отчаянно пытающихся отогнать назойливых пташек. «Что они здесь забыли?» — на бегу прохрипел Клык. «Вот и узнаем», — отозвался Севир. «Керс, приготовься». Догадаться, что от него хотел командир, не составило труда. Вовремя же он петард наклепал, хотя на такую ораву даже всего мешка не хватит. Стая слишком огромная, мелкие взрывы их только разозлят. Нужно что-нибудь помощнее. Дикари неслись навстречу, огрызаясь на скаку редкими стрелами. Воронов это не особо останавливало. Они гнали свою добычу, дожидаясь, пока та не выдохнется. Нападали птички все чаще, метили всадником в головы, клевали на лету лошадиные крупы, вырывая из несчастных животных куски мяса. Ржание, крики, клекот — все смешалось в одну безумную какофонию. Севир резко остановился и подал знак всем приготовиться. «Керс, сможешь так, чтобы людей не задело?» «Думаю, да. Есть одна идея». «Отлично. Сплинтер, косой!» Севир обернулся к остальным. «Вы прикрываете тыла Клык, поведешь урод танцев к лагерю». Вскоре дикари их заметили. Один рванул вперед, подгоняя без того взмыленную лошадь, что-то прокричал на своем. Севир ему коротко ответил, указал на клыка. Всадник развернул скакуна, замешкался ненадолго, доставая рог, и протрубил в него, привлекая внимание сородичей. Кер собрался с мыслями и изготовился. Главное — не прогадать. Взрыв должен спугнуть всю стаю сразу. Одной петарды здесь недостаточно, значит, нужно несколько, и подкинуть их следует одновременно. «Мне нужна помощь!» — крикнул он сивиру «Надо подбросить их разом, так, чтобы по краям зацепило!» «Сделаем! Спайк, дуй сюда!» Рев стал невыносимо пронзительным, десятки коней неслись прямо на них, грозя втоптать в пыль. Небо почернело от бесчисленной стаи, и, казалось, весь мир погрузился в хаос из клювов, крыльев и когтей. Объяснив напарникам, как и куда бросать, Керс замер, выжидая подходящий момент. «Еще рано, пусть ближе подлетят». «Еще чуть-чуть». Подпалив фитили, он торопливо раздал снаряды. «Бросай!» — во все горло заорал он, швырнув свою петарду как можно выше. «Три, два, один». Рвануло так, что, казалось, из ушей хлынет кровь. В небе рыжими лепестками расцвело пламя, и, словно протягивая друг другу щупальца, слилось в единое целое. В нос ударило паленым, кровожадное граканье сменилась возмущенным клекотом и стая, пожираемая огненной волной, разбилась на десятки черных осколков. Повсюду мелькали взмыленные лошадиные бока, чудом не задеваясь мельчаков, оказавшихся на пути. Стараясь не отвлекаться на бедлам вокруг, Керс заставлял огонь разрастаться в воздухе, но долго подпитывать пламя не получилось. Слишком много тварей, слишком много сил отбирал Хист. Ноги сделались ватными, подкосились. Плечо Севира вдруг оказалось рядом. Крепкая рука сжала локоть, не позволяя упасть. «Давай, малец, соберись, нужно еще разок!» «Не потяну!» — выдавил Керс. «Тогда мы трупы!» Времени на откат не оставалось. Едва огонь рассеялся, мелкие стаи стремительно слились обратно в необъятную тучу. Их же сейчас разорвут на мелкие кусочки. Жалкая горстка двуногих против несметного войска крылатых. Ни единого шанса. — Хорошую же свинью подложил ему Севир. Вместо того, чтобы прикрыть, когда силы на исходе, он бросает его прямо в пекло, да еще и чужие жизни на совесть вешает. — Чего ты ждешь? Хистуй! — прямо в ухо проорал Севир. Все вокруг снова застылала каркающая марь. Керс не сводил глаз с огромного зубастого клюва, метящего ему прямо в голову. Не было сил даже пальцем пошевелить. — Дерьмовая смерть! — подытожил он. Рядом, едва не задев, просвистела стрела и проткнула ворону длинную шею. Тварь кувыркнулась в полете и рухнула у ног Керса, зацепив сапог крылом. А на подходе еще с десяток уже несутся, готовые вонзить когти в его плоть, разорвать, выдрать кишки. Но уж нет. Так подыхать я не собираюсь. Дрожащими руками он отцепил мешочек от пояса и чиркнул кремнем. Они мевшие пальцы не слушались, искра выбилась не сразу. Огонь лизнул первый попавшийся фитиль. Разгорающиеся снаряды Керс быстро сунул Севиру. «Бросай да повыше!» Больше от отчаяния, чем от уверенности, что хоть что-то получится, Керс направил всю оставшуюся энергию в еще не родившееся пламя, вообразив, как оранжевая вспышка превращается в разрушительный взрыв. Внезапно в ушах зазвенело, обдало лицо жарким порывом, глаза засыпало пылью, что-то толкнуло в грудь и в спину врезалась земля. В одно мгновение мир погрузился в глухую тишину. «А где взрыв? Что произошло? Хотя какая к хренам разница? Поспать бы!» Керс провалился в темноту, не осознавая ни себя, ни происходящего вокруг. В какой-то момент он понял, что стоит перед небольшим домом с белыми стенами и красной черепичной крышей. Из окна выглядывала девчушка лет трех. Каштановые кудри слегка растрепались, огромные янтарные глаза восторженно смотрели прямо на него. Радостно улыбнувшись, малявка приложила к стеклу пухлую ладошку и что-то беззвучно произнесла. Щеку больно обожгло, видение тут же испарилось, и он снова оказался в непроглядной тьме. «Хватит прохлаждаться!» — очередная пощечина. «Да он в отключке, мать его!» Память медленно возвращалась. Перо, урутанцы, вороны... Керс протер глаза и попытался сфокусироваться. Сквозь пелену начали медленно проступать смутные силуэты. «Очухался?» Севир подхватил его под руку, помог подняться, но ноги тут же подкосились. Голова гудела колоколом, тело било мелкая дрожь, во рту пересохло, как после попойки, даже язык щипало. И все-таки жив. Но как? Судя по представшему перед глазами зрелищу, от них и кучки пепла не должно было остаться. Взрыв явно удался на славу. Воздух мутный, как во время бури. С неба сыпется черный снег, мерзко хрустит под ногами. Дышать тяжело, от вони горелого мяса и перьев в горлу подкатила тошнота. — Вот это фейерверк, малец! Да ты у нас прямо оружие массового поражения! — Да уж, — протянул Спайк, брезгливо отмахиваясь от падающего пепла. — Хорошо, что ты хистанул вовремя, а то бы вместе с птичками в залу превратились. — Попить бы! — Керс провел языком по пересохшим губам. — Потерпи, мы уже почти пришли. Почти пришли затянулось на добрые четверть часа. Силы постепенно возвращались, и уже на подходе к лагерю Керс шел самостоятельно. Ну как шел? Плелся за остальными, спотыкаясь на каждом шагу. Лагерь заполонили танцы Да их здесь добрых полсотни! Ржание, запах конского пота и мочи, женские причитания — все смешалось воедино. Перед глазами мелькали угрюмые лица, грязные и зареванные детские мордахи. О чем переговариваются, не понять. Язык грубый, рычащий, совершенно чужой. К ним подбежала рыжая девчушка лет десяти. Растрепанная, глаза дикие, она что-то затараторила на своем севиру. Тот внимательно выслушал и кивнул. «Ну и дела», — проговорил он, когда рыжая скрылась в толпе. «Керс, за мной!» Рядом с палаткой командира, у костра, ждали двое. Молодой детиной старик со странной палкой. При виде севира юнет зло скривился и прорычал что-то старику. Тот, сурово сведя кустистые брови, бросил короткую фразу в ответ. «Рад тебя видеть, Орм!» Севир похлопал по стариковскому плечу. «Думал, не свидимся уже». «Как оказалось, у матери на нас свои планы!» проскрипел старый урут «Ну да, ну да!» Севир невесело усмехнулся. «Знакомая песня, слыхали уже!» «А ты подрос, Альмат, возмужал!» «Сраный ты наишь!» Процедил тот и, помолчав, добавил что-то на своем. Видимо, особой радости от встречи он не испытывал. Командир пропустил радушное приветствие мимо ушей и присел рядом со старцем. — Падай, малец, в ногах правды нет. — Эй, Сплинтер, принеси-ка нам пива Керс устроился чуть в стороне, с любопытством рассматривая дикарей. Видеть у рутанцев раньше ему не доводилось, но слышал о них многое. Суровый народ, бесстрашный. — А где твой отец, Альмат? Сивер обратился к молодому. — И что вы здесь делаете, да еще в такую пору? «Гарда больше нет», — сухо отозвался старик, — «как и большей части нашего племени. Мы тебя искали, Севир. Надеюсь, ты не забыл, что мой народ сделал для тебя, потому что теперь пришла твоя очередь платить за добро. Давай без этих высокопарных призывов, мою совесть они не трогают. Говорите прямо, что вам нужно». Молодой злобно фыркнул и заговорил на своем. Керс все никак не мог взять в толк, зачем Севир притащил его сюда. Нет, ну, если бы он еще понимал, о чем речь, а то сидит как идиот с открытым ртом. Лучше бы делами поважнее занялся. Пожирал бы, например, или вздремнул. Говорил молодой долго, иногда вмешивался старик. Севир в основном молчал, изредка кивая и хмурясь, а выслушав до конца, задумчиво пригладил бороду. Хорошо, я отведу вас в эсайлум. Живите там сколько угодно, лишние руки нам не помешают. А вот про остальное пока забудьте. Мы сами едва концы с концами сводим. Если что лишнее будет, поделюсь, но большего не ждите». «Я же говорил». Молодой, казалось, даже обрадовался. Демонстративно швырнув кружку в костер, он широко ощерился. «Зря я тебя послушал, шаман. Лучше бы в долинах остались». «Гиенам на корм?» — парировал старик. «Ну-ну». Дикарь гневно сплюнул, почему-то зыркнул недобро на Керса и пошагал к своим. Керс недоуменно проводил того взглядом. Я-то чем ему не угодил? «Есть еще кое-что». Старик с невозмутимым видом, будто ничего и не произошло, сделал глоток пива. Видел я что-то. Темное, недоброе. Что не разобрать. но здесь, в Айлангхалле, чую его сильнее. А я тут при чем? нахмурился Сивир. Пока не знаю, но связь точно есть. Мать недаром к тебе привела. Ладно, Орм, поживем увидим. И то верно. Старик подобрал посох и, кряхтя, поковылял к своим, позвякивая на каждом шагу. Проходя мимо, он приостановился и внимательно оглядел Керса с головы до ног. «Будет тебе, Север, как и задумал. Главное — не торопи.